Про машину. Вот девочка Марина, а вот её машина. На машина чашку, ешь, машина, кашку. Вот тебе кроватка, спи, машина, сладко. Я тобою дорожу, я тебя не завожу, чтобы ты не утомилась, чтобы ты не простудилась, чтоб не бегала в пыли, Спи, машина, не шали. Вдруг машина заболела. Не пила она, не ела, на скамейке не сидела, не играла, не спала, не веселая была. Навестил больную Мишка, угостил конфетой Мишка. Приходила кукла Катя в белом чистеньком халате, Над больною целый час не смыкала Катя глаз. Доктор знает все на свете. Первоклассный доктор Петя. Петя кончил первый класс. И машину доктор спас. Доктор выслушал больную, грузовую, заводную. Головою покачал и сказал. Почему болеет кузов? Он не может жить без грузов. потому мотор простужен, что мотору воздух нужен надоело жить без дела и машина заболела. ей не нужно тишины ей движение нужны. как больную нам спасти Ключик взять и завести картинки в лужах. в лужах картинки на первый дом. как настоящий, только вверх дном. Вторая картинка, небо на ней, как настоящее, даже синей. Третья картинка, ветка на ней, как настоящая, но зеленей. А на четвертой картинке я промочил ботинки. Сережа и гвозди. Сотрясается весь дом, бьет Сережа молотком, Покраснев от злости, забивает гвозди. Гвозди гнутся, гвозди мнутся, гвозди извиваются. Над Серёжей они просто издеваются, в стенку не вбиваются. Хорошо, что руки целы. Нет, совсем другое дело гвозди в землю забивать. Тук! И шляпки не видать, не гнутся, не ломаются. Обратно вынимаются. Веселое лето. Лето, лето к нам пришло. Стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком. Кружат пчелы, вьются птицы. А Маринка веселится. Увидала петуха, вот так чудо, ха-ха-ха. Удивительный петух, сверху перья, снизу пух. Увидала поросёнка, улыбается девчонка. Кто от курицы бежит, на всю улицу визжит. Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок. Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. А барбос, рыжий пёс, рассмешил её до слёз. Он бежит не за котом, а за собственным хвостом. Хитрый хвостик вьётся, в зубы не даётся. Пёс уныло ковыляет, Потому что он устал, хвостик весело виляет. Не достал, не достал. Лето, лето к нам пришло, стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком. Кошкин щенок. Был у кошки сын приемный, не котенок, а щенок. Очень милый, очень скромный, очень ласковый сынок. Без воды и без мочала кошка сына умывала. Вместо губки, вместо мыла, языком сыночка мыла. Быстро лижет язычок, шею, спинку и бочок. Кошка-мать, животная, очень чистоплотная. Но подрос сынок приемный, и теперь он пес огромный. Бедной маме не под силу мыть лохматого верзилу. На громадные бока не хватает языка. Чтобы вымыть шею сыну, Нужно влезть к нему на спину. Ох, вздохнула кошка-мать, Трудно сына умывать. Сам плескайся, сам купайся, Сам без мамы умывайся. Сын купается в реке, Мама дремлет на песке. Сова и синица. У совы, у старой, Не глаза, а фары, круглые, большие, страшные такие. А у птички, у синички, у синички невелички, Глазки словно бусинки, малюсенькие. Но синичьи глазки смотрят без опаски И на облако вдали, и на зернышко в пыли. Днем сова не видит, значит, не обидит. Ночь вошла в свои права, В пускается сова. Все глаза огромные видят ночью темную. А синица не боится, потому что спит синица. Крепко спит она в гнезде. Не видать ее нигде. Весенняя сказка. Дружно ударились рыбы об лед. И на реке начался ледоход. «Сказка про выходной день». Автомобилю в выходной Хотелось отдохнуть. Под крышей душно Влетний зной, и он пустился В путь. Мигнул Последний светофор, И вот встаёт зелёный бор. Он так и манит в глубину, Зовёт к себе тайком. Автомобиль сказал, «А ну, отправимся пешком!» Через кювет перескочил, Вздохнул, «Прощай, шоссе!» И сразу шины промочил в сверкающей росе. Он дал гудок, дорогу мне, позвольте мне пройти. Стоят стеной сосна сосне деревья на пути. Но тут раздвинулись они, и свет блеснул вдали. И даже кочки, даже пни в сторонку отползли. Теперь он шёл, куда хотел, и всё гудел, гудел, гудел. И вдруг ответный громкий зов Издал могучий лось, И эхо сотни голосов На зов отозвалось. Он лёг в траву, А между тем по листьям и цветам Жуки всех марок и систем Ползли и тут, и там. Он видел красные стволы И слушал шум вершин, И пахли капельки смолы Не хуже, чем бензин. А вот взлетела стрекоза как фары у неё глаза. Вот свой моторчик завела, жужжит, кружит пчела. Вот гусеница. Здесь она ползёт без трактора, одна. Поползай, прежде чем летать, коль хочешь бабочкою стать. И вдруг турист, дрожа как лист, услышал с ветки чей-то свист. Свисток немного посвистел, махнул крылом и улетел. Среди берёз, среди дубов ходил бродяга наш, И с полным кузовом грибов вернулся в свой гараж. И отдохнув среди полей, в лесах набравший сил, Теперь он бегал веселей и лучше тормозил. Верблюжонок. Закидывая голову, как птица, Пьет верблюжонок воду из корыца. Он пьет и пьет, напился наконец. Пей про запас, советует отец. Ведь то, что на верблюдах возят люди, Наш брат верблюд везет в самом верблюде. Репей. Под забором у края степей Сладко спал одинокий репей. Спал и видел прекрасные сны, Как он вцепится в чьи-то штаны, В волчий хвост или в зайчью грудь. И в далекий отправится Путин. Мяч. Бьют его, а он не злится, Он поет и веселится, Потому что без битья Нет для мячика житья. Читалочка. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, Не надо бабушку трясти, Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу, Ну, почитай ещё страницу. Не надо звать, не надо ждать, А можно взять и почитать. Ночь уходит. Ночь уходит на покой И уводит за собой И сверчка, и светлячка, И ночного мотылька. Те, кто ночью залетали К нам в раскрытое окно, Трепетали, стрекотали, Где-то спят давным-давно, Пряча в складке запах сладкий. Лепесток за лепесток Сам себя укрыл украдкой И уснул ночной цветок. Залетает, сыч в дупло, Рассветает, рассвело. Чайки, чайки, чайки, где ваш дом? Чайки, чайки, где ваш дом? На земле, на волне, Или в синей вышине? Ну, конечно, на земле. На земле рождаемся. Ну, конечно, на волне. На волне качаемся. Ну, конечно, в вышине. В вышине летаем. Вот где, вот где мы живем. Вот где обитаем. Петушки. Петушки распетушились, Но подраться не решились. Если очень петушиться, Можно петушиться. перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. Открытка. Отворяй, лиса, калитку, получай, лиса, открытку. На открытке есть картинка. Хвост морковки и дубинка. А написано в открытке «Собирай свои пожитки и убирайся вон из нашего леса». С приветом! Заяц, где право, где лево, Стоял ученик на развилке дорог, Где право, где лево, узнать он не мог. Но вдруг ученик в голове почесал Той самой рукою, которой писал, И мячик кидал, и страницы листал, И ложку держал, и полы подметал. Победа! Раздался ликующий крик, Где право, где лево, узнал ученик. Приятная весть. Без четверти 6 без пятнадцати шесть. Хотите услышать приятную весть? Так что же случилось без четверти 6 Какая такая приятная весть? А то, что я сам, понимаете, сам, умею часы узнавать по часам. Ты прав, так и есть. Без пятнадцати Спасибо тебе за приятную весть. Бай-бай. Спит будильник, спит звонок, Просыпается щенок. Просыпается и лает. Снов приятных нам желает. Бай-бай, баю-бай. Вот что значит этот лай. Гололедица. Не идётся и не едется, Потому что гололедится, Но зато отлично падается, Почему ж никто не радуется? Воробушки. О чём поют воробушки В последний день зимы? Мы выжили, мы дожили, Мы живы, живы мы. Лети. На рассвете птица-мать